Глава шестая. Трио. Альфа озаряется ее лицо, как только их взгляды сталкиваются. Ее радость от встречи с ним так безудержна, что психика, как мне кажется, заретушировала то место в палатке, где лежу я. Короче, она не замечает меня до тех пор, пока его хриплый после сна но не менее требовательный, чем обычно, голос, приказывает ей «Будь добра, выйди!». Полчаса спустя мы с Альфой жарим касаткиным мясо на берегу. Из этого места до палатки подниматься с минуту не больше, а тушу разделывать удобнее и безопаснее возиться с костром. Ципа расположилась неподалеку от нас. У нее тоже костер, но не видно никакой еды, Он молчит. Его настроение сейчас кажется таким опасным, что я тоже молчу и недоумеваю, что происходит. Когда мясо на наших палочках начинает подрумяниваться, я аккуратно решаю спросить: можно я цыпе одну отнесу? Нет. Что-то не видно у нее еды. Обращаю его внимание. Нет. Мне не очень понятно, что означает его нет. Нет, в смысле, он тоже не видит у нее никакого пропитания? Вероятно, я как-то выдаю царящий хаос в душе, потому что он методично уточняет. Мы ни с кем не будем делиться едой. Ни с кем, повторяю ее на автомате. Альфа, не поднимая от костра лица, умудряется все же с такой выразительностью взглянуть мне в глаза, что никаких вопросов уже не остается, Только возражение. Мы же ни за что всю ее не съедим. К вечеру тушь уже будет целиком тухлая. Я сказал, делиться едой мы больше ни с кем не будем, и это не обсуждается, точка. Из меня прёт такой жар, что костер позавидует. «А чего это ты раскомандовался? Опять?» Альфа вскакивает, как ошпаренный, словно только этого и ждал, чтобы выплеснуть совершенно непонятно откуда взявшееся недовольство и злость. «Ты когда-нибудь начнешь меня слушать? Когда-нибудь до тебя дойдет, что все, что я делаю, я делаю для тебя? Когда-нибудь ты уже перестанешь перечить, ломать все, что я делаю, комментировать мои решения?» Я тоже встаю. Альфа? Начинаю. Но вся моя решимость испарилась от его неожиданного напора. Она не отвяжется от нас, ясно же. Переход долгий и сложный, а с тобой? А с тобой он будет вдвое дольше и сложнее. Охотиться на птиц в лесу почти невозможно, нужен простор, а на другую дичь я просто не умею. Но кабана же ты! Это была случайность, седьмая случайность. Тот кабан сам напал на меня. У меня нет уверенности, что смогу прокормить нас двоих, а с ней мы точно не дойдем. Она будет умирать от голода у тебя на глазах, потому что, запомни, я не буду отдавать ей твою еду. Свою тоже не отдам, потому что без меня погибнешь и ты. А сейчас она еще может вернуться в лагерь и не быть такой стервой, наконец. Его, правда, отрезвляет. Мне и в голову не приходило, что все настолько плохо. Просто рядом с ним так надежно и безмятежно, что подобные мысли в принципе невозможны. Вам не хватало еды с хромым, ну когда вы одна птица на двоих на неделю. О, Боже, врывается у меня вода. С водой нормально, было достаточно ручьёв. А если их не было, твоя бутылка спасала. Я поведу нас тем же путем, чтобы гарантированно пить. К тому же, я думаю, в эту пору в горах нас уже будет ждать снег. Это упраздняет проблему воды, но поднимает другую. Мы можем замерзнуть. заканчиваю за него я. Не замерзнем. Но мне не нужны дополнительные проблемы. Его взгляд нервно устремляется в сторону Ципы, то есть Альфи. Как я могла? Как же я могла быть настолько уверенной, что он влюблен в нее? А я думала, вы друзья. Он поворачивается снова ко мне и многозначительно смотрит. Так долго, что все это наше странное приключение успевает промчаться перед моими глазами. А еще ты была уверена, что я не просто враг тебе, но и угроза всему человечеству, напоминают мне. Не всему, а только девятнадцати, уточняю, потупив взгляд в костер. Наелась? спрашивает он строго и с нажимом да. Отвечаю, зная наперед, что он сделает. И когда его нога заканчивает пинать наши палочки с кусочками печеной касатки в костер, довожу до его сведения, ну и зря. Сырая туша к вечеру сгниёт, а вот приготовленная рыба сохранилась бы гораздо дольше. Мы могли бы и вечером поесть, и завтра пообедать ею, а припасы сохранили бы на худшие времена. Теперь его распирает от эмоций так, что ступни не могут спокойно стоять на месте. Я узнаю шквал, который он никак не может утихомирить внутри себя, в том, как безумно и часто его дыхание. Но мудрости во мне все-таки прибавилось за эти месяцы. Намеренно не отрываю взгляд от костра, избегаю столкновения с ним. И это момент моего триумфа. Я знала, что он сделает, но не остановила, потому что его страхом нужен был выход. Какой-нибудь показательный акт вандализма, чтобы восстановить пошатнувшийся статус главаря. Пьедестал, с которого ему проще будет в будущем сообщать свои решения. Я молча смотрела, как он гробит час нашего труда. С голодухи мы нажарили мясо касатки в пять раз больше, чем способность есть, потому что осознанно приняла первенство и превосходство. Главное, что я теперь понимаю, это важно не только для него, но и для меня, для выживания нас обоих. Это не приключение, это испытание». Но он оказывается тоже способен признавать поражение. Пару минут спустя, совладав с эмоциями, как ни крути, никогда не ведущим к разумности, заявляет. Хорошо, спасибо за это замечание. Мы задержимся еще на пару часов и пережарим всю оставшуюся непорченную рыбу. Много там осталось. Все, что было рядом с головой и внутренностями, уже можно выбросить. Но и осталось тоже достаточно, нам хватит. И как же хорошо, что ему не нужно идти на охоту. А мне не нужно оставаться одной и ждать его. Пусть и злой, все же спокойнее, когда он рядом. Нам важно сохранить твои силы, — добавляю, подумав, — иди поспи, а я пережарю оставшееся мясо. И само собой получаю, нет, это твои силы, нам нужно беречь, поэтому отправляйся-ка в палатку, а я займусь устранением своей оплошности». И он тоже получает «нет». Чтобы не рассориться с ним опять, мне приходится отойти в сторону за хворостом, но Альфа, похоже, не доверяет уже никаким кустам в этой местности, идет за мной. Потом, пока он молча точит из тонких веток стержня для гриля, я нарезаю мясо для выпечки. Партнеры – это всегда двусторонние движения и компромиссы. Ему придется это понять и принять, так же, как поняла и приняла его первенство я. «А теперь иди в палатку отдыхать», — командует он. И я слушаюсь, хотя мясо еще не все разделано. Я просыпаюсь от яркости. Солнце светит теперь с другого боку. Оно стало красновато-желтым, и его лучи, просачиваясь через голубую ткань палатки и смешиваясь, кажутся зелеными. Только тени сосновых веток также размеренно и спокойно раскачиваются, словно внушая, что вечность существует. Чем занимается самый сладкий мальчик? издалека разрезает мою безмятежную вечность, вязкий и приторный, как мед голос. Я бы никогда не додумалась такое ему сказать. Да что там, мне бы никогда не пришло в голову, что он сладкий. И что со мной не так? Само собой, мои глаза мгновенно находят щель в дверном проёме палатки. Альфа стоит у костра ко мне спиной, и с высоты мне видна только его кудрявая макушка. Ципа стоит напротив и улыбается. Ее улыбка, в отличие от голоса, очень натуральная, мягкая, радушная. Мне уже сотню лет так никто не улыбался, и от этого как-то очень сильно щемит в груди. Такое чувство, словно вся моя жизнь, состояла из таких вот точно улыбок, и сейчас все мое существо неосознанно по ним тоскует. Альфа ничего не отвечает и прекрасная улыбка на ее лице фатально тает. В последней надежде Ципа выбрасывает белый флаг. «Я только хотела сказать, что очень рада вас видеть. В одиночестве так тяжело. Я правда, я искренне очень рада видеть вас обоих». «Мы рады, что ты рада», — отвечает он наконец, а я аж выдыхаю. Альфа молча поднимается, переходит на другую сторону костра и снимает очередную порцию жареной рыбы, сгребая ее на тот же камень, который мы использовали раньше для остывания. Его голова оказывается на уровне цыпиной талии, прямо рядом с ней, и я как в трансе вижу ее руку, мягко опускающуюся на его волосы. «Господи!» — совсем тихо говорит она. «Какой же ты все-таки сладкий!» Одного взгляда на его лицо мне достаточно, чтобы понять все со мной так. А От эпите-то «Сладкий» его лицо скривилось до такой степени, что начинает напоминать акулий оскал. У меня аж кожу вспучивает пупырышками от яркости впечатлений, и уши прижимаются к черепу. В какой-то момент мной вместо ревности овладевает страх, что он сейчас развернется и с размаху Я только хотела спросить, нет ли у вас лишней еды? Так вкусно пахнет. Сразу исправляется цыпа, доперев, видно, наконец, что ее милого Альфы больше нет. А тот выпрямляется и кажется рядом с ней горой. Слушай, я сейчас скажу важное, очень важное поэтому собери все свои выдающиеся способности и услышь меня. Слушаю. Собирай вещи и возвращайся в лагерь. Я хочу пойти с вами. Альфа качает головой. Нет. Но почему? Ты знаешь. Можно мне еды? Немного. Он стоит и молча на нее пялится. Потом, наконец, медленно и очень четко произносит. «Я не буду тебя кормить, и тебе не удастся меня разжалобить». «Её будешь?» «Буду». «Почему?» «Потому что запах», — ухмыляюсь про себя. Серьезно? Мне сейчас перед тобой отчитаться или можно позже?» «Не отчитывайся, просто объясни». Неужели трудно? Не трудно. Не вижу необходимости. И все-таки мне хотелось бы знать, Альфа. Мы ведь дружили с тобой. Все было хорошо. И тут вдруг она. Почему она? Я смотрю, у тебя привычка не внимать с первого раза. Но мне несложно, я повторю. Нет у меня желания делиться личным с теми, кого оно не касается. Это ясно? И еще раз, я не буду тебя кормить. Возвращайся сейчас, если хочешь выжить. Я никогда не видела тебя таким. Он с самого начала моей болезни такой. Только иногда случаются редкие проблески. Как раз в такие моменты мы и целуемся». Глаза у цыпы такие красные, что она похожа на белого кролика. А я думаю, как хорошо, что цыпа нам попалась, не только мне гребать. Иди в деревню, повторяет он чуть тише, но нисколько не ласковее. Можем мы хотя бы дружбу сохранить? Есть мнение, что дружба между мужчиной и женщиной быть не может. Но мы ведь дружили. И дружба эта закончилась чем? Сейчас оставь меня в покое. Седьмая вон, свободна. Вы ведь, кажется, друзья. Или это тоже в прошлом?» Меня аж передергивает. «Альфа, я тебя не узнаю. Что с тобой случилось?» Не унимается Ципа. «Осточертела все. И даже я, ты в первую очередь». Даже у Ципы заканчивается запас стойкости. Она закрывает лицо руками и всхлипывает. «Чего ты ожидала? После всего, что устроила, ты интриганка, оказывается. А это, как выясняется, и есть то, что я больше всего не выношу в людях». На меня он ни разу так не кричал. В сравнении с этим просто немного повышал голос. «Господи, думаю, как же хорошо, что я не интриганка». Внезапно Ципа отрывает от лица руки. Даже не верится. С тяжестью в голосе, но и одновременно с обреченным спокойствием вдруг произносит она, что человек, стоящий сейчас передо мной, когда-то так усердно засовывал свой язык мне в рот. Альфа тотчас же бросает взгляд на палатку. «С расстояния увидеть меня через щель невозможно же!» Или возможно? А вот это уже было подло. Если в голосе Ципы была тяжесть, то это тогда что? Конец света? И низко. Добавляет он с нажимом на каждое слово: Убирайся, вон, и больше никогда не попадайся мне на глаза. Ципа смотрит на него в упор. Он тоже не сводит с нее глаз. Ты. Как будто другой человек. С дрожью в голосе озвучивает она мои мысли. Я, как и многие, не тот, кем старался казаться. Когда он входит в палатку, вернее, залезает в нее, я импульсивно и, наверное, слишком резко отодвигаюсь в сторону. Не то чтобы боюсь, но, наверное, моя нервная система перестала выдерживать бесконечный натиск, его отрицательной энергии. Альфа замирает на пару мгновений, будто осознавая, что только что произошло. Его лицо бледнеет, а глаза становятся еще злее. В какой-то момент мне действительно становится страшно, и даже кажется, что он вот-вот меня ударит. А когда его рука вытягивается в моем направлении, я шарахаюсь от него, как от чумы. Схватив за ворот куртки, Альфа резко притягивает меня к себе, И обнимает, так стискивает, что мне аж дышать затруднительно. Только через несколько минут я обращаю внимание на тот факт, что мы немного качаемся все так же в обнимку посередине своего дома. И до меня, наконец, доходит ему очень плохо. Не смей меня бояться. Шепотом приказывает моему уху — «Никогда не смей».